Комната Маргарет После обеда все собрались в гостиной, и тогда было решено провести похороны завтра утром, несмотря на то, что будет темно, не будет звуков, и все придется делать в молчании. «Если вы не возражаете», — сказал Чарли брату Маргарет, — «мы похороним ее в новой гробнице, которую только что установили. Ее сегодня окончили монтировать». «Это было бы хорошо», — сказал ее брат. «Будет темно и не будет звуков, но я думаю, мы сделаем все как надо». «Да», — сказал ее брат. «Фред, сходи в город и скажи людям о похоронах, ладно? Может, кто-то захочет прийти и предупреди похоронную команду. И еще нужны цветы». «Конечно, Чарли, я все сделаю». «У нас есть обычай. Если человек умирает, мы замуровываем комнату, в которой он жил», — сказал Чарли. «Что это значит?» — спросил брат Маргарет. «Мы закладываем дверь кирпичами и закрываем комнату навсегда». «Да, понятно».